Асука была взята под стражу, а в отношении Судзуки было принято решение о возбуждении дела и переводе подозреваемого в другое место. В рюкзаке Асуки лежала коробка, обмотанная скотчем. Ее содержимое не было поддельным и полностью соответствовало упаковке. Это оказались пирожные. В следственной комнате появились два сыщика из столичного управления полиции и зачитали ордер на арест. Все это время Судзуки и Руйки смотрели друг другу в глаза. Прозвучал приказ. «Встать!» Судзуки подчинился. На него надели наручники и привязали к поясу конвойную веревку. С двух сторон его обступили полицейские. Судзуки с непринужденным видом направился в сторону выхода. Походка у него была такой, будто он собрался прогуляться. Судзуки до самого конца оставался верен себе. Киомия принял это с болью. Он чувствовал, что, может быть, другой возможности встретиться с Судзуки у него уже не будет». Его пронзило чувство большее, чем гнев, и большее, чем облегчение. Это было чувство бессилия. «Ты ведь сейчас подумал, а какая мне, собственно, разница?» Услышав голос Руйки, Судзуки остановился. «Да, этот мир мне не нужен, а я не нужен этому миру. Ну и что из этого?» Руйки смотрел вперед, Его взгляд был направлен туда, где никого не было, на место, где то этого сидел Судзуки. «Ты воспринял намерение и желание Асуки» позвавшая тебя в шерхаус, как построенная на расчете стремление обезопасить себя. Вас принял так, потому что она хотела, чтобы ты взял вину на себя. И тогда ты, наверное, решил, «Все с меня хватит». Судзуки обернулся и посмотрел сверху на руйки. «Асука, та женщина, которая подарила тебе бейсболку, когда твои товарищи бездомные подозревали тебя в предательстве и смеялись над тобой». И вдруг ты понял, что эта самая женщина собирается тебя использовать. Надо полагать, именно в этот момент твое «а какая мне, собственно, разница» превратилось во «все с меня хватит». Получается, что поэтому Судзуки не позволил Асуке даже умереть. Поэтому послал ей имитацию бомбы. Судзуки хотел лишить ее возможности бегства. Хотел заставить лгать всю оставшуюся жизнь». Но был ли ты прав, полагая, что Асука собирается использовать тебя? Для того, чтобы скрыть убийство сына, необходимости в тебе не было. В Ширхаусе находились тела Ямаваки и Кадзи. Асука, жившая с ними в одном доме, должна была знать, что эти люди были способны на убийство. И она могла все свалить на них. Эти двое убили Тацуму, а затем, выпив яд, покончили с собой. Все взрывы тоже дело их рук». Изобразить дело таким образом вариант намного более реалистичный, чем взрывать в Шерхаусе еще одного человека. Тем более, что нет гарантий, что этот человек согласится сотрудничать. Обычно люди, если им такое предлагают, обращаются в полицию. Тогда спрашивается, почему же Асука решила вызвать Судзуки. Не потому ли, что она на самом деле хотела другого. Хотела до того момента, как ты сам сказал, что возьмешь вину на себя. «И сладкими увещеваниями стал убеждать ее в том, она хотела, чтобы ты приказал ей явиться с повинной. Может быть, она колебалась между желанием обезопасить себя и совестью. Может быть, надеялась, что появится кто-то, кто убедит ее отказаться от мысли скрыть свое преступление. Равна ли нулю вероятность того, что она вызвала тебя ради этого?» Руйки продолжил, словно выдавливая из себя слова. Не могло ли быть так, что Асука хотела предотвратить теракты с бомбами так же сильно, как и защитить будущее Миу? Неужели она ни на миллиметр не допускала эту мысль – признать свою вину и доверить дело полиции? Да, наверное, она была лично заинтересована в том, чтобы уменьшить вину Тацумы. Да, она проявила глупость и слабость в том, что не приняла решение немедленно. Но даже если и так... Можно ли утверждать, что фальшивым было вообще все, вплоть до ее желания предотвратить взрывы? Что было фальшивым ее желание спасти от смерти других людей, даже тех, чьи имена и лица она не знает? Что плохого в предположении, что она испытывала подобные чувства? Но это же всего лишь ваша фантазия. Да, сильно подслощенная фантазия. Но ты ведь и на такую фантазию не способен. Ты по своей воле отбросил фантазию, что люди и мир стоят того, чтобы жить. Ты решил отвести глаза в сторону. Хотя ты чувствовал, что это так, тебе было страшно это признать. И ты решил делать вид, что не замечаешь этого. Не считаешь ли ты, что в этом есть несовершенство? Что в этом есть так нелюбимая тобою ложь? Лежавшие на металлическом столе руйки напряглись. «Я убегать не буду. Ни от жестокости, ни от красивых слов». Судзуки со спины пристально смотрел на Руйки. Его губы едва заметно пошевелились, но слов не последовало. «Эй!» — поторопил его сыщик, и Судзуки неожиданно послушно вышел из комнаты. Иса опустил голову, будто собираясь упасть в обморок, затем всхлипнул. Кьёмия испустил долгий вздох. Все закончилось. Моя работа закончилась. Осталось только оформить все бумаги и ждать наказания». Руйки все еще смотрел на то место, откуда ушел Судзуки. Киомия собрался обратиться к нему, но не смог. Человек, думавший только о том, чтобы выиграть в игре, в итоге до самого ее конца оставался на вторых ролях и вынужден был признаться в своих действительных чувствах: Сколько всего погибших? Продолжая смотреть вперед, спросил Руйки: Сколько человек погибло на линии «Сорок 41. Может быть, их будет больше. Учитывая обстоятельства, можно сказать, что массовых жертв избежать удалось. «Вот как? Повезло, значит?» Руйки поднял глаза к небу. Через окно пробивался пурпурный свет. Киомия встал. «Ну что, пойдем потихоньку?» «Господин Киомия, что такое?» «Я схожу, лицо помою». Руйки снял очки, встал и исчез в дверном проеме. «Это человек», — почему-то подумал Киомия. «Он человек. Даже если он искренне желает, чтобы этот мир провалился к чертям, он все равно человек. Даже если думает в своей голове, что мир должен быть уничтожен, он не нажмет на последнюю кнопку. Будет до последнего держаться, не желая нажать на эту кнопку». Я... Иса с заискивающим видом посмотрел вверх на Киомию. «На поблажки не рассчитывай», — отрезал тот. «Но я знаю». «Зная, что тогда ты закричал ради Коды». Когда Кода выхватила пистолет, Иса издал громкий крик. Вероятно, он сделал это на тот случай, если Кода выстрелит. Для того, чтобы скрыть звук выстрела от находившихся снаружи полицейских. Иса пытался прикрыть своего товарища. Такой поступок не назовешь достойным похвалы. Умным его тоже не назовешь. Однако... Внезапно перед Киёми всплыла картина. Где-то в пластиковой коробке лежит бомба и отчитывает время. Рядом с ней лежат ножницы и заношенная бейсболка. И вновь слышится голос Судзуки. «В душе человека, кто бы он ни был, есть свой узник, он стонет. От этого скорбь. Продолжай работать. И будь готов к последствиям. Мне тоже надо быть к ним готовым». В глазах Исы загорелся слабый огонек. Во всяком случае Киомия поверил, что это так. Он направился к двери. Пальцами, еще помнившими ощущение упиравшейся кости, поправил заколку для галстука. Судзуки шел по коридору. У стены коридора, ожидая его, стоял Тодороки. Судзуки заметил его. А, господин Тодороки! На его лице появилась радостная улыбка. Рад видеть вас! Он остановился перед Тодороки, повернулся в его сторону. «Я хотел спросить об одной вещи». Сыщики, стоявшие по обе стороны от Судзуки, сделали ему замечание, однако тот не сдвинулся с места. «Вы ведь после взрыва в Акихабаре поддерживали меня, не так ли?» С невинной улыбкой Судзуки вглядывался в лицо Тодороки. «Я с самого начала понимал это. Понимал, что этот человек ни чуточки не верит во все эти слова. Давайте жить дружно, мы товарищи, вместе работающие на общество и все такое». «А потом я увидел ваше желание. Увидел его ясно и четко. Когда вы узнали, что бомбы существуют, вы подумали, раз так, пусть эти бомбы все разнесут». Слова Судзуки вонзились в душу Тодороки, словно когти орла. Он почувствовал, что Судзуки попал в точку. И понял причину того, почему еще раз хотел посмотреть в его глаза. Ему нужно было проверить возникшее в нем порочное желание, и нужно было опровергнуть его» пусть эти бомбы все разнесут». После того, как почти что на глазах у Тадороки произошли взрывы на линии Яманоте, его подозрения превратились в уверенность. Он понял, что значил тот смех, который поднимался тогда из глубины его живота. Тадороки четко осознал. «Я получаю удовольствие от происходящего». Став свидетелем беспрецедентной бойни и наблюдая за ней из безопасной зрительской ложи первого класса, я, не останавливаясь, проследовал стадию безразличия и оказался охвачен радостным возбуждением. Таким, которое невозможно отрицать, эмоции кипели в моей душе. «Хорошо получилось, давайте еще, пусть еще умрут!» «Да, я этого желал!» «Этот человек и есть Исао Тодороки, такова моя человеческая сущность!» Я осознал ее, и мне стало невероятно страшно. Вы намерены и дальше терпеть? Будете лгать себе и влачить бессмысленное существование? Именно так. Действительно, эти желания у меня есть. Я лгу и скрываю их. Сколько б еще десятилетий я не прожил, эти желания не исчезнут. Порочные желания вросли в меня и уже никуда не могут деться. Возможно, честная жизнь была бы счастливой. «Намного более счастливы, чем жизнь в противлении своим истинным чувствам, в леденящем страхе отступиться и в постоянной необходимости терпеть». «И все же, Судзуки, я такое существование не считаю несчастливым». Судзуки широко раскрыл глаза и разинул рот. Лицо его будто говорило. До сих пор мне такое и в голову не приходило. Через некоторое время он пробормотал. «Ясно. Господин Тодороки. Не могли бы вы передать тому господину сыщику сообщение? На этот раз у нас ничья. Какому сыщику? Пухлые щеки судзуки слегка расслабились. Тому, что с лохматой головой, господину Руйке. Подгоняемый полицейскими, он пошел дальше. Тадороки посмотрел ему вслед и отвернулся. Надо вместе с Эдзуцу составить отчет. Надо предоставить его Цуруку, чтобы продолжать сопротивляться и дальше. Сара совершенно не представляла, что ее ждет. Нарушения дисциплины были такими многозначительными, что даже сосчитать их было нелегко. «Что меня ждет? Дисциплинарное увольнение? Увольнение по собственному желанию? И какой будет моя следующая работа? В порядке ли и Пришёл ли он в сознание? Если он тоже уйдет из полиции, про нас начнут говорить, что мы и в туалет по малой нужде друг без друга ходить не можем. Может мне открыть детективное агентство?» «Ха, как знать, может, это не так уж и плохо». В маленькой комнате Сара была вдвоем с караульным. «Думаю, скоро меня отведут в кабинет инспектора по внутреннему надзору. В свое оправдание мне сказать нечего. Расскажу все как есть». Сара надеялась, что и Асука по возможности поступит так же. Хочется, чтобы Асука раскрыла всю правду. Впрочем, это эгоистичное желание постороннего человека. У Асуки есть свои обстоятельства». Остальное решит суд, решат люди. «Кажется, мы в плену Четы. Против чего мы боролись? Чего добивался Судзуки? Его истинных чувств никогда не узнать?» Рассеянно думала Сара. Дверь открылась. Цуруку вошел такой походкой, будто только что ему доложили о падении гигантского метеорита. Он был взъерошен и возбужден. Видя такую гамму эмоций на одном лице, Сара с трудом поборола желание рассмеяться». Она попыталась встать со стула, но ей не хватило энергии даже на это. Продолжая сидеть, Сара посмотрела вверх на начальника. Цуруку отвел взгляд, делая вид, что не замечает ее невоспитанного поведения. После чего движением подбородка подал знак караульному, и тот вышел из комнаты. Начальник сделал недовольное лицо и прищелкнул языком. Для жизни и буки угрозы нет. Что? Глаза Сары округлились. Он пришел в сознание. Говорят, его первой репликой было «Есть хочу». Сара уткнулась лицом в колени. Выдохнула всей грудью. «Вот и хорошо». «Как хорошо». «Сама-то что будешь делать?» Сара подняла лицо. Цуруку по-прежнему смотрел в сторону. «Чего ты хочешь? Уволиться? Продолжить работу?» «Я не в том положении, чтобы высказывать пожелания». «Тут ты права», — бросил Цуруку. «Само собой, разумеется». «Впрочем, твое желание я обязан выяснить. От этого будут зависеть, в том числе и наши решения». В этот миг в ушах Сары ожил звук детонации. Кожей она снова ощутила удар взрывной волны. Вспомнила трупный запах, обнаженное мясо на ноге. «Хочу продолжить работу». Цуруку перевел взгляд на Сару. Та посмотрела в ответ. «Если это будет возможно, продолжу». Послышались щелчки. Цуруку, держа в руках устройство для электронных сигарет, открывал и закрывал его крышку. Наконец он, тяжело вздохнув, сказал. «Вот как! Но учти, ничего гарантировать я не могу». «Я понимаю». «Жалеть не будешь?» Сара сжала кулаки. «Не знаю». «Вот как!» Повторил Цуруку. «Хорошо, я передам твое пожелание». Продолжая щелкать крышкой, он развернулся послышалось бормотание. «Зла не хватает. С такими подчиненными, как ты, не язву желудка получить». Цуруку ушел, и Сара осталась одна. Комната была узкой и выглядела один в один, как та следственная комната. Даже расположение окна было таким же. «А если б в тот момент, когда я достала пистолет и направила дуло на Судзуки, мне не помешали? Я действительно спустила бы курок». Сара не знала. Возможен и тот, и другой ответ». Он качался на опасных весах. Качнулся вправо, затем влево. «Достаточно было на шаг ошибиться, я бы убила Судзуки». Сара пыталась переварить то, что ошибки не произошло. «Следующее, что меня ждет, вызов к инспектору по внутреннему надзору. Мои чувства не поменялись, я честно расскажу все как есть. Да и вообще, я же не интеллектуалка, чтобы что-то придумывать. Надо пойти проведать ебуки и поговорить с ним». С новейшими протезами, возможно, он сможет прыгать и скакать. Если не получится, может стать кабинетным детективом. Хотя да, мы оба не относимся к категории интеллектуалов. А затем я буду писать письма. Напишу письма Асуке и Судзуке, хотя я не знаю, отправлю их когда-нибудь или нет. Хочется донести до них хотя бы одно слово». Сара продолжала смотреть на окно из матового стекла. Оно было окрашено в ярко-красный цвет. Должно быть, скоро потемнеет. Спасибо, произнес старик. В больницу, куда его доставили по инерции, проследовала и Юкари. Прошло несколько часов, прежде чем он пришел в сознание. Обращаясь к старику, медсестра мягко произнесла: «Это все благодаря ей». Когда на станцию Синдзюку, где произошел взрыв, прибыли наряды скорой помощи, Юкари показала медикам видео со своего смартфона. Состояние старика показалось ей необычным, и она записала его на видео, подумав, что это может быть симптомом какой-то болезни. Ее предчувствие оправдалось. Старик мучился не столько от травм, сколько от приступа хронической болезни, спровоцированного шоком от взрыва. Благодаря этой девушке удалось быстро оказать помощь. Выслушав слова благодарности, Юкари подумала, «Так ли это?» «Медики и сами наверняка заметили бы это по дороге в больницу». Да и вообще то, что я сделала, наверное, было просто беспардонным вмешательством дилетанта с поверхностными знаниями. Тем не менее, стоило мне услышать слово «спасибо», и, невзирая на логику, я уже не могла сдержать слез. «По правде говоря...» Старик, лежа на кровати, горько усмехнулся. «Я собирался ехать в отделение полиции, чтобы предъявить им жалобу. Хотел сказать им, вы не защитили моих товарищей, тех, кто жил в парке Йо-Йоги. «Что?» — Юкари потеряла до речи. «Большинство жертв в парке Йо-Йоги бездомные. Этот человек один из них, и это при том, что он так прилично одет?» «Некоторое время назад я переехал в центр поддержки. Но с теми, кто в парке, я долгое время был знаком. Многое между нами было». Старик ностальгически и одновременно с этим горестно и прочувственно вздохнул. «Мы вместе страдали от ужасной жары». «Делали друг с другом печеный батат. Случалось и такое, чем невозможно гордиться». Юкари не могла в это поверить. Он же такой воспитанный и обходительный человек. Вполне может сойти за президента какой-нибудь маленькой компании. И вдруг... «Что-то я много лишнего болтаю. Извините меня. В моем возрасте воспоминания могут длиться бесконечно. Вчерашнее забываю, а то, что было давно, помню». В том числе и то, что хотел бы забыть». Старик закрыл глаза и испустил долгий вздох. «Девушка, вы уж идите. Лучше будет, если вы забудете обо мне. Но одно я хочу, чтобы вы запомнили. Вы спасли жизнь человека». Юкари вышла из палаты. Коридор был полон идущих в обе стороны людей. Множество раненых и пострадавших от взрывов поступили сюда на лечение. Члены их семей держались за руки, молясь за то, чтобы с ними все было в порядке. «Я спаслась. Я чудом выжила. А рядом со мной многие погибли. Наверное, у меня нет другого выбора, кроме как самой искать слова, которыми можно выразить это чувство. «Юкари!» – Донесся с другого конца коридора голос мамы. Рядом с ней стоял папа в костюме. «Не сомневаюсь, от него мне будет нагоняй. Но сейчас я жду его с нетерпением». С момента инцидента прошел месяц. Асука Исикава не признала предъявленное ей обвинение. Заявила, что не жила в Шархаусе, никогда не встречалась и не разговаривала с Судзуки. Однако Тацума обращался к ней за советом. Говорил, что в доме поселился странный человек, который всех зомбирует. Тацума говорил, что чувствует себя в опасности. Асука, ни с чем не соглашаясь, настаивала на том, что эти ракты с бомбами и убийство ее сына были делом рук Судзуки. Так и не признавшая обвинений, она предстанет перед судом в качестве обвиняемой по делу об убийстве Тацумы. Судзуки Тагасаку последовательно заявлял о мистических озарениях, потере памяти, а также о гипнозе. Полиция не смогла получить решающих улик против него и даже не смогла установить место его жительства. Однако под давлением общественного мнения прокуратура решила возбудить дело. Имелась гора косвенных улик и показания Асуки и Сикавы. Психиатрическая экспертиза также подтвердила дееспособность Судзуки. Все сходятся во мнении, что если даже судебный процесс и затянется, Судзуки наверняка ожидает высшая мера наказания. Провокационные репортажи в прессе прекратятся, и через некоторое время люди забудут его лицо. Они будут садиться в поезда, покупать напитки в торговых автоматах и с удовольствием смотреть трансляции бейсбольных матчей. Последняя бомба так и не была найдена.